Однажды на середин, стоя у колодца, вливал ведро за ведром в кувшин, не имеющий дна. Ему обратили внимание на изъян в сосуде, на что он резонно ответил. «Я стараюсь наполнить кувшин. Для того, чтобы увидеть, когда он будет полон, я не отрываю глаз от горлышка кувшина, а не от его дна». Когда я увижу, что вода поднялась доверху, я буду считать его полным, и, может, тогда я заинтересуюсь дном кувшина.